Глава 12. Детские игрушки. До бумаг лорда я добралась не сразу. Я сильно устала после генеральной уборки, да и заговорились за вечерним чаем с Летисией. Она спросила меня, не привозили ли игрушек. "Да, привезли", обрадовалась напоминанию я. "Куда их? Это ко дню рождения?" "Да нет, до дней рождения ещё долго. Просто развлечение." ответила Летисия, наслаждаясь чаем из заговоренной мной чашки. «А не много ли их будет? Кажется, у детей и так их столько, что их будет очень трудно убрать завтра», — заметила я. «Сегодня я не успела навести порядок в детских, поэтому мне предстояло сделать это завтра, когда дети отправятся с няней на прогулку». «Лорд Горингем так приказал», — сказала Летисия. Я слышала сегодня разговор его светлицы с отцом, начала я. И там речь шла о каких-то долгах покойной леди Портлейн. Долги? А, такое может быть, кивнула Летисия и захрустела сухариком. Лорд Портлейн, по слухам, любил шикануть, мог и долгов наделать. Но нас это не должно касаться, ведь это его долги. Я хмыкнула, припоминая аристократию родного мира. Что-то из Пушкина, о Негине спешащего к занемогшему дядюшке. Кажется, тогда было нормальным жить в долг, устраивая роскошные балы, пирушки и ожидая получения наследства от тётушки, дядюшки или другой родни. А ещё зря говорили, что это только наше поколение в кредит живёт. По-моему, сейчас стали тратить на навороченную технику и машины, а тогда на бриллианты, платья, деликатесы. породистых лошадей. Сам лорд Гарингем сказал, что его финансовые дела не блестящие, напомнила я. Значит, каким-то образом долги сестры и его касаются. Его отец вообще упоминал, что лорд Портлейн перевесил их на нашего хозяина. "Да?" удивилась Летисия. "Надо же. Обычно долги покойной жены платит муж. Очень странная история." А ведь лорд Грингем содержит её детей. Уже одних этих расходов довольно много. А от чего вообще умерла леди Портлейн? спросила я. Насколько помню, ей всегда нездоровилось, ответила Летиция, подливая себе чаю из изящного белого с голубыми узорами чайничка. Я не застала её. Помню только по рассказам старых слуг. Их всех пришлось отпустить. Мне говорили, что первые роды очень сказались на ее здоровье, но она снова забеременела, гораздо раньше, чем рекомендовал ее врач. Ну а после вторых все стало еще хуже. Старая няня малышей говорила мне, что леди Портлейн всем пожертвовала ради семьи. У нее был дар, она могла учиться магии, но выбрала детей. Ох! Я вздохнула, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, она и правда старалась ради семьи, а с другой, кому легче от её стараний, если она ими свела себя в могилу? Куда смотрел её муж? спросила я, не в силах сдержаться. Ну, не знаю, он тоже хотел детей. Тем более первая родилась Ларина, а он мечтал о наследнике. Настолько мечтал, что после смерти жены детей воспитывает её брат? Я скривилась. Он здесь вообще бывает? Берёт детей к себе? Или покосилась я на коробку, которую мы с Летисией ещё не распаковывали, присылает им игрушки, подарки? Хмм, нет, вообще-то. Растерянно отозвалась Летисия. Я видела его один раз, а игрушки все оплачивает лорд Гренгем. Ещё больше рассерженная подтверждением своей грустной правоты, я продолжала: Разве не от мужчины зависит, что женщина беременеет? Неужели он не мог подождать, когда она нормально восстановится после трудных родов? Литисе, кажется, хотела что-то возразить, но передумала. Давай лучше посмотрим, все ли игрушки целы и те ли они, что я заказывала, перевела разговор в мирное русло девушка желая скорее всего немного остудить мой пыл. Ладно, давай, проворчала я, понимая, что не зачем сотрясать воздух попусту. И то, что я начинаю немного больше уважать хозяина дома. Он, конечно, тот ещё вечный хмурый сноб, но явно не подлец. Мы вскрыли коробку. Она была из очень тонкой и лёгкой древесины, А крышка была прибита тоненькими гвоздиками, словно у старой посылки, которую когда-то ещё до моего рождения прислала бабушка. Меня саму захватило радостное предвкушение. Я очень люблю разбирать покупки. А тут ещё и игрушки. Снова в сердце закралась капелька смешащей горечи. Я могла бы жить в своём мире, родить ребёнка и покупать ему или ей игрушки. Лучше бы девочку. Я бы накупила ей этих ярких, классных кукол, которые казались намного лучше тех, которыми я играла в детстве. У меня была всего одна настоящая Барби-блондинка, а сейчас они такие разные, с цветными волосами, подвижные и гибкие. Помню моё разочарование, как я пыталась усаживать свою Барби на игрушечную лошадку или хотя бы на кресло. Ее ноги при этом неестественно раздвигались, словно она собиралась на шпагат сесть. Тем временем Летисия доставала игрушки одну за другой из бархатных чехлов. Было немножко непривычно от отсутствия яркого кислотного пластика, но в этих штучках таилась своя прелесть с налетом винтажности. Набор искусно вырезанных лошадок, расписанных вручную затейливыми узорами. Какая-то детская игра с мячиками и колечками, а ещё красивая доской для подсчёта очков. Деревянные человечки, оклеенные тряпичными нарядами, явно персонажи какой-то детской сказки. Тряпичные куколки из верёушки с строгительными вышитыми глазками. Книжки с симпатичными рисунками, целая стопка. Несколько наборов красок для маленького Мартина и пучок пушистых кисточек. Много всяких мелочей, и наконец кукла. Изящная, кудрявая, золотоволосая барышня в затейливо украшенной шляпке и серо-голубом платье с кружевами. На ногах у неё были аккуратные светло-коричневые бархатные сапожки, а к руке примотана ниткой дамская сумочка. К ней прилагалось миниатюрное зеркальце, расчёска-гребень с инкрустацией. Домашний пиньор и атласные туфельки. Словом, всякие милые штучки, которые делают игру с куклой интересней. Полюбовавшись куклой, я передала её Литисии, а моё внимание привлёк конверт из плотной бумаги кремового цвета. "А это что?" спросила я. "Письмо?" "А, это счёт." подсказала Летисия с восторженным видом вертя в руках кукольные туфельки. Я открыла конверт, поскольку оплата счетов входит в мои обязанности. Пальцы вынули плотную, приятную на ощупь белую бумагу с теснённой коёмочкой, но ну, прямо приглашение на торжественное мероприятие, а не банальный счёт. Но пробежав глазами строчки, я едва ли не встрякнула